Си-Си. Декабрь 2007 года. Камелия. Семейство Чайный. Глава 46. Я сидела в аэропорту Хитроу в ожидании своего рейса. Молча разглядывала пассажиров, снующих мимо и весело болтающих о чём-то со своими детьми или родителями. У всех счастливые лица, все полны радостных ожиданий. Даже те, кто путешествует в одиночестве, даже у них наверняка есть близкие, которые уже с нетерпением ждут их в пункте прибытия. И только меня никто не ждёт, ни здесь, ни там. Внезапно я вдруг почувствовала острое сострадание ко всем старикам. Днями напролёт просиживающими на скамеечках в лондонских парках, как часто я наблюдала их, возвращаясь домой после учёбы. Но тогда мне казалось, что они вполне довольны жизнью, что они наслаждаются тем, что видят вокруг, что их развлекает эта бесконечная вереница прохожих, торопливо шагающих мимо в неярких лучах зимнего солнца. И вот наконец до меня дошло, что нет ничего хуже, чем одиночество в толпе людей. Как жаль, что я тогда ни разу не остановилась, не поздоровалась ни с одним из стариков. И как было бы здорово, если бы сейчас кто-то замедлил шаг, проходя мимо, и тоже поприветствовал меня. Сия, где ты сейчас? Как бы я хотела написать тебе письмо? И злить на бумаге всё то, что теснится сейчас в моей голове? Чтобы ты смогла прочитать и понять, что я чувствую на самом деле? Но ты же знаешь, как только дело доходит до писанины, из-под моего пера выходят одни каракули, да ещё с ошибками. Сколько я потратила сил, пока написала то письмо, которое оставила для тебя в нашей квартире. А всё равно оно получилось ужасным. Лучше бы просто сесть и поговорить, но тебя нет рядом. И вот я сижу в полном одиночестве в терминале номер 3 и мысленно разговариваю сама с собой. Я думала, ты услышишь мой крик о помощи. Но ты не услышала. Все последние недели я наблюдала за тем, как ты стремительно удаляешься от меня всё дальше и дальше. А я изо всех сил старалась не держать тебя, отпустить. Не злиться, когда ты всё время рвалась навстречу с той семьёй. Не обращать внимания на то, как я постоянно раздражаю тебя. Впрочем, разве только тебя? По-моему, я раздражаю всех. Но с тобой я всегда могла быть самой собой. И мне казалось, что именно за это ты меня и любишь. И принимаешь такой, какая я есть. Благодарна мне за всё то, что я старалась для тебя сделать. Я знаю, что думают обо мне другие, хотя я не уверена в том, что до конца понимаю, в чём именно я не права. Наверное, потому что всё хорошее, в том числе и любовь, всё это спрятано где-то очень глубоко во мне. Я тоже хочу заботиться о других, проявлять внимание к людям, дружить. Но тут во мне словно срабатывает какой-то невидимый выключатель. И размыкается цепь между тем, какая я внутри, и тем, как я выгляжу снаружи. Кстати, предложение получилось довольно корявым. Дважды повторила слово тем. А я помню, как ты боролась с тавтологией, когда проверяла моё эссе, прежде чем они попадали в руки учителя. Ты всегда вычёркивала те слова, которые я повторяла по нескольку раз. Мы были добрые и терпеливы по отношению друг к другу. Ты не любила говорить, но я всегда была наготове и могла озвучить твои слова вместо тебя. Зато ты писала гораздо лучше меня. Словом, мы были хорошей командой. Я думала, что сделаю тебя счастливой, когда покупала эту квартиру для нас с тобой, что наконец-то мы заживём спокойно и осядлы жизнью. Никаких больше путешествий, ибо я понимала, что ты уже устал ездить по миру. Пора начинать жить нормально, как живут другие люди, быть самими собой, но при этом быть вместе. Однако, как оказалось, дела у нас пошли только хуже. Но задумалась я об этом совсем недавно, в самые последние дни, когда торчала в полном одиночестве в нашей квартире, ожидая, что ты позвонишь мне. Тогда наконец до меня дошло, что я загнала тебя словно тигра в клетку, из которой ты никак не можешь вырваться на волю. Я вела себя грубо с твоими друзьями и с мужчинами и с женщинами, потому что панически боялась потерять тебя, тебя, единственного человека на свете, не считая папы и ма, кто любит меня, как я думала. Но вот сия. Я выезжаю, оставляю тебя на какое-то время одну, потому что знаю, что ты этого хочешь. А я ведь люблю тебя больше всех на свете. Хотя, как мне кажется, уже нашёлся кто-то другой, кто тоже любит тебя. И значит, больше я тебе не нужна. Я подняла глаза и увидела, что уже началась посадка. И тут же неприятно своло живот, ведь я ещё никогда ни единого разу не летала самолётами без сеи. Она обычно садилась возле окна иллюминатора, а меня всегда сажали посередине, но обязательно рядом с собой. Мечтательница. Она привыкла витать в облаках. А вот я всегда предпочитала обеими ногами прочно стоять на земле. Обычно за 20 минут до взлёта она давала мне таблетку, и я благополучно погружалась в сон, едва усевшись в своё кресло, и больше ничего не боялась. Я нащупала пальцами наружный кармашек на своём рюкзачке, чтобы достать оттуда кошелёк. Я была уверена, что перед тем, как покинуть квартиру, я положила в него таблетки. Но никаких таблеток не оказалось. Что ж, значит, на сей раз полечу как есть без таблеток, решил я про себя. Продолжая шарить рукой в рюкзаке в поисках паспорта и посадочного талона. Придёт мне придётся обходиться без многого, что было в моей жизни раньше. Надо привыкать. Я тронула конверт, в котором лежало письмо послата ко мне, и вытащила его. Конверт заляпан пятнами и крупинками сахара. Видны следы от засохшего варенья, вытекшего из пончика. «Как это похоже на меня», — подумала я, не скрывая собственного раздражения. Не сумела сберечь чистым даже самое важное, самое главное письмо, которое получила за всю свою жизнь. Стряхнув крупинки сахара с конверта, я достала из него небольшую чёрно-белую фотографию и уже, наверное, в тысячный раз впилась в неё пристальным взглядом. Я знала одного человека, который запечатлён на этой фотографии, уже нет в живых. Зато другой. Что ж, во всяком случае в мире есть хоть кто-то, кому я принадлежу по праву, по всем, так сказать, правилам. А ещё есть моё искусство, моя живопись. Тут же поспешила успокоить я себя. Единственное, что никто не сможет у меня отнять. Я засунула конверт обратно в рюкзак и, поднявшись с места, повесила его себе на плечо. Влилась в вереницу пассажиров, медленно продвигающихся к посадочной полосе. И снова поймала себя на мысли. Какого чёрта я здесь делаю? Почему в одночасье перекроила все свои планы? Почему бегу прочь? Но ведь признайся же себе самой, наконец. Не только Сия боится перемен, и не только в ней одно и всё дело. Уже после нескольких недель в Лондоне я почувствовала прежний непреодолимый зуд в ногах. Мне снова захотелось отправиться странствовать по свету. Я всегда испытывала душевный дискомфорт, если подолгу засиживалась на одном месте. Ещё несколько недель могла вытерпеть, а потом а потом во мне постепенно, но неумолимо нарастал ужас от того, что меня пытаются заарканить, посадить на цепи или, что ещё страшнее, запрятать в специальные лечебные учреждения. Но почему же ты, дура набитая, не подумала об этом раньше? до того как сунулась в эту свою академию искусств на самом же деле больше всего на свете я люблю тащить свой дом у себя на горбу всё время быть в дороге чувствовать радостное волнение от того, что не знаешь, где заночуешь на сей раз люблю чувствовать себя свободной получается, что есть и хорошая сторона во всём том, что случилось со мной за последнее время отныне я буду жить именно так, свободный и тут же подумала, надо же Какой роковой стечение обстоятельств. Есть только два места на земле, которых я всячески избегала всю свою жизнь. И вот в одно из них я направляюсь прямо сейчас. Я миновала вестибюль аэровокзала и уже вступив на эскалатор, мельком взглянула на постер, рекламирующий какой-то банк. Мысленно попенила арт-директору, отвечающему за рекламу. У парня явно не хватает воображения. И вот в это самое мгновение боковым зрением заметила, как мимо меня промелькнуло до боли знакомое лицо. Сердце моё встрепенулось, и ещё немного, и оно готово было вырваться из груди. Я повернулась назад, выгнула шею, стараясь отыскать это лицо в толпе, но человек уже ушёл, а лента эскалатора упрямо тащила меня в противоположную сторону. Тогда я побежала назад, спотыкаясь, задевая своим рюкзаком других пассажиров, ехавших следом за мной. Но я не обращала внимания ни на кого из них, стараясь побыстрее выбраться из этой толчи. Вот и конец ленты. Я спрыгнула с эскалатора, развернулась и побежала прямиком через вестибюль, задыхаясь от волнения и под тяжестью рюкзака. Расталкивая людей, идущих мне навстречу, я как-то добралась до входа в зал ожидания. Напрягла что есть сил глаза, всё ещё не теряя надежды увидеть в толпе его, хотя бы ещё один только взгляд. Из громкоговорителя раздалось последнее приглашение пассажирам проследовать на посадку на мой рейс. Поздно. Вы слишком поздно. Я поняла, что опоздала.